Глава восьмая На зеленый ринг приглашается Райнер Северин, Академия Эршвер, первый курс. Далее известный столичный ринг-анонсер Андрей Горш объявляет мой вес, рост и то, что для меня это первый чемпионат. Однако я его не слушал. Машинально оправил черную спортивную форму, которая напоминала японское дзюдоги, и затянул красный пояс с несколькими золотыми нитями, а затем быстро поднялся на деревянный помост, поверх которого находился покрытый зеленым паласом круглый восьмиметровый ринг. Проскользнул под канатами и вскинул вверх руки. Однако приветственных криков со стороны зрительских трибун не слышно. Наоборот, вместо этого из нескольких точек раздался свист. Толпе я не понравился. Но это пока. А дальше все в моих руках». И подумав об этом, взглядом я отыскал на первых рядах моих девушек. Вита и Лика сидели рядом. Наконец-то я их познакомил, и они отреагировали на это вполне сдержанно. Ни ругани ни криков, ни обвинений в том, что я плохой человек. Для них совершенно нормально, что у чародея несколько женщин. Поэтому все хорошо, и свои истинные чувства они старались не показывать». Хотя тот факт, что Вита находится рядом с моей любовницей и в окружении людей клана Северин, конечно же, демонстрирует, что мы близки. Насколько? Кроме ее отца, матери, старшей сестры и архимага пока никто не знает. Так что пусть гадают, если хотят. Ну а я, как только Вита вернулась в академию из длительной командировки, сделал девушке предложение руки и сердца. Ожидал чего угодно, но не того, что она расплачется. И пришлось ее утешать, а когда Вита успокоилась, мы серьезно поговорили. Как мы и договаривались ранее, девушка рассказала отцу, что у нее есть мужчина, после чего сообщила, что сама выберет себе спутника жизни, и Арсиль Вишти, спустив пар, отругал дочь и временно успокоился. Все как и ожидалось. Однако потом Вита не удержалась и открыла секрет, с кем спит и крутит любовь самым близким людям, матушке и сестре. Разумеется, взяла с них слово не раскрывать секрет отцу, но родственницы сдали ее практически сразу. И у нее состоялся очередной тяжелый разговор с Арсилем Вишки, который поставил девушку перед выбором – либо я, либо семья. Но форсировать события он не стал, ограничил свое давление на дочь и одновременно с этим решил встретиться со мной. Ничем хорошим наша беседа не закончилась, а тут у Виты командировка закончилась, и снова она на распутье». Предстояло сделать трудный выбор, с кем она, с семьей или со мной. И в этот момент я делаю предложение. Вот и получается, что каждый тянет девушку в свою сторону. Родственники хотели сохранить ее для клана или за солидный куш в рамках выгодной сделки отдать в дружественную семью с большим влиянием. А мне нужна жена, и Вита, которую я знал и любил, для этого подходила. Однако выбор за ней. И она попросила дать ей время подумать. Две недели — нормальный срок. И когда Вита даст ответ, все окончательно встанет на свои места. В клан Северин войдет молодая талантливая женщина, или мы порвем наши отношения и разойдемся, как в море корабли. За спиной моих девушек расположились командор Марта Аспит, три наемника, вернувшиеся из заграничной поездки Дана Край и моя надежда, можно сказать, что гордость молодой Виллема. Как только сетевое пространство «Глобала» стало наполняться статьями обо мне, на паренька наехали его школьные приятели. Мол, твой сюзерен нехороший человек, а ты под ним ходишь. Школа, понятное дело, непростая, сплошь благородные аристократы, но на такие обвинения следовало отвечать резко, и Вилем, которого натаскивают наемники, полез защищать честь клана. Один против трех. Огреб мальчишка по полной, но и своим приятелям навалял. А потом, когда при помощи полного восстановления я привел паренька в порядок, мы с ним все обсудили. Говорили долго, и я посетовал на то, что у нас нет своего блогера. Сказал и сказал, а он запомнил, и уже на следующий день на самом популярном видеохостинге «Глобала» создал собственный канал. «Вилем – парень резкий и быстрый, типичный представитель рода «Край». Женщины у них, как правило, мудрые и тихие, а мужчины — прирожденные воины и первопроходцы. Поэтому мой юный вассал долго не думал. Сразу же выпустил ролик о роде Край и объяснил, почему его семья — вассалы клана Северин, а не какой-то там другой семьи. Говорил Вилем хорошо, и его первый сюжет, несмотря на отсутствие рекламы и раскрутки, на волне интереса ко мне неплохо разошелся по просторам Глобала. Ну а дальше? Больше». Не говоря Виллему, что решил его поддержать, через родственников помог ему купить хорошую видеоаппаратуру и вложился в рекламу канала. Денег не пожалел, и парень за очень короткий срок превратился в звезду. Я дал ему разрешение вести съемку на территории поместья и базы наемников, но при этом, конечно же, имеет место внутренняя цензура, ибо далеко не все и не всех можно показывать. Однако самое главное, мы с Виллемом сделали большое интервью со мной, Никого не обвиняли и не пытались оправдываться, а просто говорили про нашу жизнь, планы и быт. И с учетом того, что аристократы крайне неохотно выдают информацию о себе, интервью выстрелило. Да так, что на фоне продолжающего разгораться скандала вокруг клана Сафа, поливающие меня грязью блогеры, журналисты и прочие эксперты по делам кланов в республике заткнулись – А тут еще и наши заграничные оппозиционеры выпустили развернутый материал под названием «Кто и сколько украл у клана Северин?». И на первом месте клан Сафа, который имеет непосредственное отношение ко многим ТВ-каналам и раскрутке ряда блогеров. Впрочем, ладно, все посторонние мысли прочь. Возвращаюсь к тому, что происходит здесь и сейчас. Сегодня в концертно-спортивном комплексе «Далекая звезда» проводится чемпионат столичных учебных заведений на приз мэра города господина Митрохи Чикано. Своих бойцов выставили 33 учебных заведения, кто-то до 10 студентов в команде, а некоторые всего двух. Общее количество участников – 377 человек. Возраст от 16 лет до 22. Чемпионат начинается в 9 часов утра и заканчивается в 9 часов вечера. 12-часовое безостановочное шоу на арене «Четырех ангелов», которое названо так из-за присутствия на ней призванных из дольнего мира ангелов-хранителей. Самых настоящих и работающих в мире кольер-агон по заключенному еще 200 с лишним лет назад контракту. Они при необходимости откатывая назад время на ринге отвечают за сохранение жизни и здоровья каждого участника – При этом, что немаловажно, гасят любую активную магию в подконтрольной зоне. Зал разделен на четыре секции по количеству рингов, которые отличаются по цвету – белый, черный, синий и зеленый. Бои и выступления развлекающих зрителей артистов проходят одновременно на всех площадках. Общее количество зрителей – 20 тысяч, и билеты стоят очень дорого – «Да и достать их сложно, но я смог добыть семь штук, и потому в зале есть кому за меня болеть. Это круто, ибо чувствуя поддержку близких, мне будет проще. Я и так не переживаю, но в зале хватает людей, которые относятся ко мне крайне негативно, и это могло отвлекать. Участники разделены на две возрастные группы, без учета гендерных, расовых и весовых отличий. Важен только возраст». Первая группа состоит из юношей и девушек 16-17 лет, поединки проходят в зеленом и синем секторе. Вторая группа, она же юниорская, от 18 и старше, выступает в черном и белом секторе. Одежда для ведения поединков единого стандарта, однотонные дзюдоги, пояс, который может иметь характерные цвета учебного заведения, и кожаные мягкие тапочки. Перчатки и защитные накладки на тело не предусмотрены. Правила простые, вернее, их практически нет. Нельзя показательно унижать соперника, выдавливать глаза и вырывать волосы, а еще не рекомендуется наносить смертельные удары. Просто потому, что это вызывает неудовольствие зрителей, а все остальное разрешается. Ведь помимо судей и рефери, над каждым рингом висит ангел-хранитель. Невидимое для подавляющего числа зрителей и участников существо, которое при необходимости откатит время на несколько секунд назад и получивший несовместимые с жизнью увечья боец снова будет жив и здоров. Поединки идут по пять минут. Победа присуждается по очкам или тому, кто останется на ногах. В чемпионате два этапа. Сначала личные соревнования. Среди участников, которые прошли медицинское и магическое освидетельствование, проводится жеребьевка, и они сходятся на ринге. В конце соревнования площадки одной возрастной группы совмещаются и проходит финальный поединок, который определяет победителя. Вторых и третьих мест нет. Приз только для одного. А после 17 часов начинается самое интересное. Второй этап – командные соревнования. От каждого учебного заведения пять участников. Или, если не хватает людей, при желании на основе мелких команд формируется смешанное. Секции снова объединяются, и появляется один большой ринг, или арена, что более верно. Снова жеребьевка, и команды выходят на площадку, сходятся стенка на стенку, и побеждает та, чьи бойцы остаются на ногах. Кто проиграл, выбывает, а победители готовятся к новой мясорубке. «Да-да, именно так. Я смотрел видео с прошлых соревнований, и это конкретная мясорубка. Однако заставить участника никто не может, если он не согласен биться по таким правилам, в любой момент может отказаться. Вот только все понимают, куда они пришли и что их ожидает. По этой причине отказ больно бьет по репутации участника и оказывает влияние на его дальнейшую жизнь. Вот и мой первый противник». Крупная девушка с крашенными в ярко-красный цвет волосами и сером дзюдоги с зеленым поясом. Скажем прямо, не красавица. Зовут Загира Эсим. Второй курс Аркарской экономической академии. Участник прошлого чемпионата, одержала победу в трех поединках. Значит, соперник серьезный. Жаль ее, попала под каток в виде меня и вылетит после первого боя. Рефери дает команду. Ринг большой, при желании есть где побегать, поэтому юркий и ловкий боец может попытаться измотать своего более сильного противника. Но разве мы для этого сюда вышли? Здесь такое поведение считается неспортивным, и мы сходимся. Расстояние между нами сокращается, и с дистанции в два метра Загира бросается вперед. Судя по всему, она борец, и ее намерения понятны. Проводит захват и бросок, давит весом, берет меня на болевой прием и одерживает победу. Все правильно. Так и должно быть. С ее точки зрения, конечно же. Однако я быстрее. Ухожу в сторону, и когда она разворачивается, кулаком бью ее в грудь пониже горла. Это вызывает ушиб грудной клетки и сильный бронхиальный спазм. Девушка отшатывается от меня, а затем, потеряв сознание, начинает падать на ринг, и я в последний момент, подхватив тело, помогаю ему не упасть, а опуститься. После чего сразу же появляется маг-целитель, проводит диагностику и подтверждает, что с Загирой ничего страшного не случилось. «Чистая победа!» Рефери не выходит на ринг, чтобы поднять мою руку вверх, это делается в самом конце. И я удаляюсь в выделенное нашей академией помещение под трибунами. Здесь меня встречает Ригель Сиги. Как и я, свой первый поединок он выиграл, а вот у остальных наших бойцов дела идут не очень. Из восьми человек проиграли шесть, и победу одержали только двое. Так мало того, один из победителей, студент второго курса, Манхир, категорически отказывается выходить на ринг снова. А это позор. «Выйди, проиграй, и свободен». а этот уперся, словно баран, и ноет. Не плачет, конечно, это было бы совсем печально, а и жалуется, как стало страшно, когда в конце поединка его соперник, которого Манхир смог прижать к полу, едва не откусил ему палец. В итоге нашего чрезмерно впечатлительного и нервного сотоварища успокоили. Пришел черед второго боя. Сначала ушел Сигель, за ним Манхир, и гном с третьего курса со странным именем Хирай Олок Бродди, а потом уже и меня вызвали. Снова зеленый ринг. Моя компания на своих местах, и, поднимаясь на площадку, я приветливо машу рукой своим девушкам и улыбаюсь. В очередной раз из полутьмы верхних трибун, где находились самые дешевые места, выкрик в мой адрес. Кто-то озвучивает пожелание мне проиграть, но без особой злобы. Наверное, человек поставил против меня и проиграл, потратил кровно заработанные дукаты и обогатил кого-то другого, более удачливого игрока и государственных букмекеров. Что делать? Это его выбор. Вот я, например, уверен в своей победе, поэтому через наемников поставил на себя любимого 4 миллиона. Мог и больше. Однако по закону республики никто, даже сам президент, не может делать ставку свыше 100 тысяч». А когда вносишь деньги в кассу букмекерской конторы, должен предъявить документы и попадаешь в базу данных налоговой службы, которая обязательно возьмет с выигрыша свой процент. Правда, есть еще нелегальные букмекеры, но связываться с ними не хотелось. Итак, кто же мой второй противник? Черт. На ринг выходит смуглый крепыш в белом костюме и с черно-красным поясом. А значит, он из военной академии имени генерала Лирха. Второй курс. Будущий лейтенант. Как и Загира, участник прошлого чемпионата, шесть побед и почти добрался до финала. Зовут Влад Хитир. До Академии 8 лет провел в Северной военной школе. Воспитанник знаменитого мастера рукопашного боя полковника Феликса Горгана. В младшем возрасте принимал участие в нескольких турнирах и в своей группе стал чемпионом провинции Рейк. В среднем возрасте тоже выступал и снова чемпион той же самой провинции. Начали. Мой противник, надо отдать ему должное, парень быстрый и сильный. Опять же вояка и профессиональный рукопашник. Значит, многое умеет. Так что я не расслаблялся, и когда он, встав в боевую стойку, поднял кулаки на уровень подбородка и начал сближение, повторил его движение и решил не торопиться с окончанием боя. С этим парнем можно устроить неплохое шоу. Хитир нанес серию ударов, два прямых в голову и один по печени. Я поставил блоки и защитился, а потом сделал шаг назад. Он последовал за мной и начал бить без остановки, а я качал маятник, уклонялся, ставил блоки и отступал. Зрители на трибунах зашумели, такая активная схватка им по душе. И вскоре, когда мой противник достиг пика своих возможностей, Многочисленная группа поддержки военной академии стала скандировать «ХИТИР! ХИТИР! ХИТИР!» Одновременно с этим, торопясь закончить схватку красиво и эффектно, вояка подпрыгнул и нанес прямой удар ногой с разворота, целясь в мою голову. «Замечательно. Парень просто молодец. Жан-Клод Ван Дам по сравнению с ним вообще какой-то лох». Ему бы в кино сниматься, а не в войсках взводом командовать. Однако я снова уклонился, и когда противник, приземлившись, развернулся ко мне и выставил перед собой уже не кулаки, а ребра ладоней, решил, что пора закругляться. И так слишком долго поединок идет, уже три минуты. Поэтому, когда он, уверившись в своем явном превосходстве, в очередной раз пошел в атаку, я ускорился и нанес всего один удар, прямой, точно в нос». после чего послышался треск хрящей, и когда он отлетел от меня, приблизился и пару раз хорошо пнул противника ногой по ребрам. Слышится выкрик рефери. Судьи останавливают схватку. Я победил, и моего противника под присмотром целителя уносят прочь. Через пару минут я снова встречаюсь с Сигелем. У него под глазами темные тени, а на правой скуле крупный синяк. Он только что вернулся, и ему явно все еще нехорошо. «Чемпион нашей Академии победил, но это ему дорого обошлось. И тут выясняется, что мы остались вдвоем. Манхир и Гном проиграли. Так что Риги и я – последняя надежда Архимага на победу в одиночных соревнованиях. А ведь это только начало. В моей возрастной группе ровно 150 участников, а в более старшей – 227. Кто-то откажется продолжать поединки. Подобное случается». а некоторых дисквалифицируют, так как оба противника не в состоянии без помощи целителя снова биться. Но на основании нехитрых расчетов делаем вывод, что мне ради победы придется выйти на ринг семь раз, а Сигелю — 8. Перерывы между поединками сокращаются, и противники становятся сильнее. Да уж, паршивенько. Третий поединок оказался довольно легким. Против меня — боец из технологического университета. Мощный, бритоголовый здоровяк. Однако предыдущие бои дались ему нелегко, и он до конца не восстановился. Поэтому ничего серьезного соперник не продемонстрировал. Широко размахнулся и попытался вырубить меня одним богатырским ударом. А я ткнул его кулаком в бороду, и он потерял сознание. Что касается Сигеля Ригги, он тоже сошел с дистанции». Наш чемпион проиграл чемпиону военной академии имени генерала Лирха, третьекурснику по имени Окрис. Кстати, тому самому вояке, который сделал его в прошлом году. Только тогда они сошлись в пятом поединке, а сейчас в третьем. Однако, несмотря на поражение, Сигель держался бодро и меня, ради того, чтобы занять место в зале и насладиться зрелищем боев, не бросил. Он посчитал, что в ответе за воспитанника и, пока я отдыхал, давал советы. Вот только я его не слушал, кивал и думал о своем. Когда объявили четвертый поединок, Сигель Риги проводил меня до выхода и уже вслед прилетел его в возглас. «Удачи!» «Сегодня, наверное, обойдусь без нее», — не отвечая наставнику, подумал я, поднялся на помост и осознал, что ошибался, ибо удача точно понадобится. Очередной противник оказался низкорослым коротышкой с иракезом белоснежных волос на выбритой голове и мордой обезьянки. Неприятный тип. Даже отталкивающий. И, кинув на него взгляд, я едва не задал противнику вопрос. «Ты вообще что такое?» Однако сдержался и вспомнил видео с этим типом, который демонстрировал нам Риги после тренировок. А потом Ринг-Анонсер сообщил, что передо мной студент третьего курса общеобразовательного лицея имени Лорда Арамида, победитель прошлого чемпионата Юлий Эрихон. Он мутант на основе человека, продукт опыта одной из военных корпораций, который отправили в большой мир, дабы он продемонстрировал адаптивность своего вида. Существо талантливое, как говорится, и Жнец, и Кузнец, и на дуде, и Грец. А общество в республике терпимое и толерантное. Вот он и адаптировался. А по сути своей, как был машиной для убийства, так и остался. Такому даже проиграть не зазорно. Но я не стану, хотя повозиться придется. Рефери отдал команду начать поединок. Однако мы не торопились. Коротышка присматривался ко мне, склонял голову на правое плечо, а потом на левое. И так прошла целая минута. В зале зашумели, и откуда-то из темноты прилетел негромкий, но явно повелительный приказ. «Атакуй!» Для всех это один из множества выкриков. Однако мы с Эрихоном уловили его суть, и если мне на приказ неведомого кукловода плевать, то ему нет. На краткий, едва уловимый миг обезьянья мордочка противника исказилась от боли, словно он пытался сопротивляться, а потом мутант ринулся на меня». «Я убыстрился до максимума, который возможен для меня, как Райнера Северина. Больше нельзя. Незримый ангел-хранитель, чью тень без применения магии я пару раз улавливал краем глаза, следит за ходом боя. И он ориентируется на полученные с медицинского освидетельствования бойцов перед началом чемпионата данные. Если заметит мухлёж, подаст сигнал судьям, а затем они остановят поединок и начнут разбирательство. «Мне это не нужно». поэтому приходится быть почти обычным человеком. Мутант атаковал агрессивно. Как бы ему не пытались привить цивилизованность в лицее, он все равно боевая машина. Быстрая, ловкая, сильная и отлично подготовленная. А судя по повелительной команде с трибун, еще и подконтрольная – После нескольких пробных ударов в голову, от которых я увернулся или защитился, он пробил мне сильнейший лоу-кик правой ногой в левую голень. «Больно, сука!» Я захромал и попытался разорвать дистанцию. Но не тут-то было. Он продолжал наседать и попытался ударить меня по печени, отчего я прикрылся локтем. А затем Эрихон подпрыгнул, и его нога устремилась в мою голову. Неотразимый удар, который проведен быстро и мастерски. Однако тут я не сплоховал. Уклонился и даже смог схватить его обеими руками, заобутую в тапочке ступню. Резко дернул противника и повел легковесного противника в сторону. Придал ему ускорение и отпустил. По моей задумке, пролетев полтора метра, он должен был вылететь за пределы ринга и гарантированно проиграть. «Вот только я ошибся». Последний момент ловкий мутант ухватился за канаты и с ринга не улетел, а снова приземлился на зеленое покрытие, оказался передо мной и продолжил натиск. Мы сошлись в жестком обмене ударами, и, возможно, со стороны это выглядело так, словно здоровый парень избивает малыша, а тот лишь едва отмахивается слабыми ручками. Да только все иначе. Это он лупил меня». Спокойно держал мои удары, как если бы они не причиняли ему никакого вреда, а сам бил по ногам и корпусу. Мои бедра и голени быстро покрылись синяками, и вскоре я едва передвигался. Следовало срочно что-то делать, а иначе я просто не смогу стоять и упаду. Но что? И тут Эрихон подставился, увлекся и попытался в очередном красивом прыжке вырубить меня ударом кулака в челюсть. Момент был идеальный. Он открылся, и я, слегка дернув головой и приняв скользящий удар на скулу, сам достал его встречным в грудь. Победу это мне не принесло. Однако он упал, и когда попытался встать, я уже находился рядом, навалился на него и снова опрокинул на покрытие ринга, после чего схватка перешла в портер, и пусть я не фанат борьбы, иногда без нее никак. Я зафиксировал тело мутанта коленями и стал наносить быстрые точные удары по его голове. «Раз-два! Раз-два!» Молотил без всякой жалости, и, наконец, он перестал дергаться, и рефери остановил бой, который продолжался 4 минуты 53 секунды. Еще бы немного, и пришлось бы считать очки. А по очкам, скорее всего, выигрывал он, и я мог вылететь из чемпионата. «Ну ты зверь!» Услышал я восторженный рев Сигеля, когда в очередной раз оказался в нашем помещении под трибунами, и наставник крепко меня обнял. «Поздравляю!» «Да погоди ты!» — с трудом отстранившись от него, сказал я. «Давай меня лечить, а то следующий поединок точно станет последним. По правилам чемпионата, применять магию и эликсиры до окончания первого этапа или выбывания нельзя. Но есть различные мази и растворы — которыми разрешено замазать синяки. По этой причине, полностью раздевшись и осмотрев свое избитое тело, я натер себя быстро впитывающимся кремом и снова оделся. Только это сделал, как снова вызов на ринг, и я был готов к тому, что там меня поджидает очередной мощный соперник. Однако обошлось. Противник оказался юным, по меркам своей расы эльфом, с огромным синяком наполовину лица. Студент Института международных отношений, «Кахи Энерия». Мы с ним полторы минуты лениво обменивались ударами, а потом я нанес отличный джеб в челюсть противника, и все закончилось. Еще один короткий перерыв и шестой поединок. На ринг против меня вышла очень уставшая зверолюдка с геномом серого волка из Аркарского научно-исследовательского университета. Звали ее Анна Фуш, и она даже не пыталась сопротивляться». Пошла в атаку, не поднимая рук, и после моего первого серьезного удара по ее ногам упала и замерла без движения. Не знаю, с кем она билась до меня, но ей так сильно досталось, что она хотела только одного — покоя. И, разумеется, девушка его получила, и ее отправили к целителю. Ну и, наконец, финал. В нашей возрастной группе осталось два участника. Я... и студент третьего курса Аркарской академии физической культуры Матиас Туцин. Это громила, каких редко встретишь. Несмотря на то, что ему еще нет 18 лет, его рост уже 1,97 м, и он продолжает расти, а вес 104 килограмма. Такое ощущение, что его растили где-то на откормочной базе, но в действительности все проще». Он профессиональный спортсмен, и его предки на протяжении нескольких поколений тоже имели непосредственное отношение к спорту. Поэтому Матиас не просто человек, а проект. Еще не родился, а ему уже подправили геном. И теперь мы имеем богатыря, который способен руками лом в узел завязывать и одновременно с этим побить мировой рекорд планеты Земля по бегу на 100 метров, а потом еще и марафонскую дистанцию пробежать – Так что он универсал, и слабости у него, наверное, нет. По крайней мере, Сигель Риги не назвал ни одной. Однако прошлый чемпионат мой противник проиграл, значит, одолеть его можно. И пусть, если смотреть со стороны я перед ним, как мутант Эрихон передо мной, придется выстоять и победить. Если не нокаутом, то хотя бы по очкам. Начали. Матиас, словно носорог, наклонил вперед крупную курчавую голову, выставил мощные кулаки и двинулся на меня. «Ощущения такие, что сейчас он меня просто растопчет, и будь я послабее, не физически, а психологически и морально, наверное, мог бы просто замереть в ступоре, но чего-то подобного я и ожидал». Навстречу противнику не пошел, а остался на месте и отметил, что он прихрамывает на правую ногу и пару раз еле заметно поморщился, когда неловко на нее наступал. Может, у него травма, с которой он продолжает бороться за вожделенный приз? Скорее всего. И когда он попытался обрушить на меня град ударов, я с трудом ушел в сторону и ударил его пяткой по поврежденной ноге. Бил хорошо, вкладывая удар в вес всего тела, И получил результат. Раздался еле слышный хруст костей, и богатырь Матиас упал на левую ногу, а потом заорал от боли. «Неужели победа?» — подумал я, наблюдая за ним с безопасного расстояния. «Нет, сигнала окончания боя не было. Не знаю почему. Возможно, судейский сговор, который давал возможность Матиасу прозрачную надежду дотянуться до меня, когда я кинусь его добивать...» Однако, как бы там ни было, рефери остановил поединок только через 40 секунд, когда убедился, что я продолжаю оставаться на месте. А все это время бедняга Матиас, перестав кричать, стонал, но о помощи целителя не просил. «Бой окончен. Моего противника унесли, а я остался на месте. На ринг поднялся глава судейской комиссии, знаменитый в мире кольер-агон боец-рукопашник Эдди Самхайн». крупный старик с гривой седых волос, а вслед за ним представитель мэра столицы и архимаг Аристид Эмери собственной персоной, который сегодня выглядел как обычно, то есть находился в образе пожилого брюнета с аккуратной бородкой в светло-сером кожаном пиджаке. Объявляют победителя, и это я. Сам Хайн поднимает вверх мою правую руку, а затем передает золотой кубок победителя чемпионата — Мне он не нужен, и я вежливо отдаю его архимагу. После чего чиновник вручает чек на миллион дукатов. Деньги мне, а кубок остается в академии. Звучит гимн страны, все встают, через минуту музыка смолкает, и я, покинув ринг, иду не в помещение под трибунами, а к девушкам, которые все это время болели за меня, переживали и неосознанно отдавали часть своих сил. «Пусть крохи». Но, может быть, именно они помогли мне победить. Шумят трибуны, журналисты ведут прямые трансляции. Кто-то злится, потому что ставил на победу Матиаса. Искренне радуется Архимаг, который что-то бурно обсуждает с Самхайном. Однако мне плевать. Мои девушки со мной. Лика слева, Авито справа. Они встали рядом, улыбаются и что-то говорят. Но из-за шума я улавливаю только отдельные слова — поэтому просто смотрю на них, и так продолжается несколько минут, пока рядом не появляется Сигель Риги. Он кивает в сторону входа в помещение под трибунами и дает знать, что пора уходить. Пришлось подчиниться, и я, так и не поцеловав девушек, хотя очень хотел это сделать, ушел. Вспомнил о приличиях и том факте, что Вита еще не определилась со своим решением, а мой поступок мог спровоцировать очередной скандал с ее отцом. Вот и сдержался». В помещении нашей команды находились все, кто принимал участие в чемпионате, и архимаг. Он подошел ко мне, покровительственно похлопал по плечу и сказал, что запомнит этот день надолго. После чего, прихватив кубок, удалился. Остались только студенты, и появился целитель, который наконец-то починил мое тело. Не очень умело, на мой взгляд, и я мог бы справиться лучше, но сейчас не стоило демонстрировать свои способности, и я промолчал». Конечно, мы радовались. Однако недолго. Впереди еще командные соревнования, и к ним необходимо подготовиться. Перекусить, помыться, сменить одежду и хотя бы час полежать на койке. А потом размяться. И пусть шансов на победу немного, сдаваться нельзя. Спустя два часа Сигель Риги, я, Хирай Олок Броди и два студента четвертого курса, крепкие ребята по имени Жан и Бранник из клана Герон, вышли на большую арену. Перед этим как раз позвонил командор и сообщил, что общий чистый выигрыш с моей ставки в государственных букмекерских конторах составил 217 миллионов. Это не могло не радовать, и я едва не сделал ошибку. Командор спрашивал, стоит делать ставку на нашу победу в командных боях или нет. «Ставь», едва не сказал я, но вовремя остановился. «Одно дело быть уверенным лично в себе, а совершенно другое — в команде». «Вояки и физкультурники гораздо лучше нас. По этой причине я велел наемнику со ставками на сегодня завязать, получить деньги и отправить наличку под охраной в поместье». Команд, которые должны были принимать участие во второй части чемпионата, оказалось всего 16. В каждой, как я уже говорил, по 5 человек, и в рядах соперников мелькнули знакомые лица. Матья Сатуцина, Влада Хитира, Загиры Эсим и, конечно же, Юлия Рихона. «Что и неудивительно, все они сильные бойцы и станут биться до конца, каким бы он ни был. Вперед выступили лидеры команд, от нас, разумеется, Сигель Риги. Проходит жеребьевка, и, судя по всему, у нашего «наставника» сегодня не лучший день, и фортуна ему не благоволит. Нам не повезло, так как в первом же бою придется сойтись с командой военной академии имени генерала Лирха, во главе с чемпионом Генри Окрисом». Как-то сразу повеяло поражением, и, посмотрев на лица своих сотоварищей, я отметил, что они приуныли. Спустя пять минут мы вернулись в свой закуток. Открывали вторую часть чемпионата команды Института международных отношений и Академии физической культуры. Мы идем в третьем заходе. В запасе имелось немного времени, и Сигель Риги начал инструктаж, как встанем, кто наши противники и в чем их слабости. Он говорил 20 минут без остановки и всем надоел. Вот только одернуть его никто не решался. И когда он стал повторяться, сделать это пришлось мне. «Заткнись, Сигель», — попросил я его. «Все тебя поняли. Давай немного отдохнем». Наставник не вспылил, а только как-то обреченно махнул рукой, мол, пропади все пропадом, и присел. Долго отдыхать не пришлось. Через десять минут нас вызвали на арену, и мы, напустив на лица улыбки, вышли стройно и уверенно. Зал встретил нас неплохо, однако наших соперников, как на подбор крепких ребят, приветствовали громче и продолжительней. Заняли позиции, построились в линию. Сигель на левом фланге напротив окриса, а я на правом, и против меня какой-то светловолосый крепыш. Звучит команда «Вперед!» Двинулись хорошо, дружно, да и сошлись неплохо, как раз в центре арены». А потом у нас даже был локальный успех, так как Риги очень ловко припечатал Окриса, и тот на пару секунд поплыл. А я вырубил своего противника хуком с правой. Но на этом и все. Наши сотоварищи посыпались. Влад Хитир прямым ударом ноги в грудь свалил бранника Герона, а потом налетел на Сигеля Риги и сбил его с ног. Окрис оклемался и вместе с младшим товарищем добил нашего «наставника». А на меня в это время тоже насели два курсанта, и если некоторое время получалось от них отбиваться, то вскоре к ним присоединились Окрис и Хитир, так что вполне ожидаемо вскоре я получил пару хлестких ударов по башке и свалился. Вот так мы выступили, проиграли вояком всего за полторы минуты. Впрочем, имелись в нашем поражении и плюсы. Когда меня и других студентов Эршвера привели в порядок, я смог со спокойной совестью присоединиться к своей компании на трибунах и посмотрел финальный бой. Как и предсказывали многие спортивные обозреватели, в борьбе за главный приз во втором этапе чемпионата сошлись физкультурники и вояки. Этот бой тоже был недолгим и длился 1 минуту 59 секунд. Богатырь Матиас схватил сразу двух противников и стукнул их головами друг об друга, а затем сошелся с Окрисом, и чемпион военной академии имени генерала Лирха, потеряв пару зубов и сознание, был повержен. А последним из вояк, кто продолжал драться, оказался Влад Хитир. Как и я, он до последней возможности отмахивался от превосходящих сил противника. Но закончил также, получил по голове, упал. и не стал подниматься. Домой, отбившись от журналистов, я вернулся не сразу. Сначала завезли в Академию Виту, а только потом отправились в поместье. И пока ехали, я прокручивал в голове события трудного дня и приходил к выводу, что ошибок не совершал, и все делал правильно. Поднял репутацию как лично свою, так и клана с Академией. Приобрел благосклонность архимага, к которому теперь могу при необходимости обратиться за помощью. Заработал денег и, конечно же, познакомил моих девушек. Так что не зря жилы рвал».